без конца, с ленивой и длительной пристальностью женщины, подбирающей куша платью. И вот она плавно двинулась по направлению ко мне, мерно бодая бархат коленом, всё понявшее и мне понятное. Там, там оригинал тех садов, где мы тут бродили, скрывались.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 или еще короче, ни одного человека, то заботиться мне приходится только о себе, о той силе, которая нудит высказаться. Мне холодно, я слаб мне страшно. Затылок мой мигает и жмурится, и снова безумно пристально смотрит. Но все-таки... Я, как кружка к фонтану, цепью прикован к этому столу и не встану, пока не выскажусь. Повторяю. Ритмом повторных заклинаний набирая новый разгон. Повторяю. Кое-что знаю. Кое-что знаю. Кое-что. Еще ребенком еще живя в канареечно-желтом, большом, холодном доме, где меня и сотни других детей готовили к благополучному небытию взрослых истуканов, в которые ровесники мои, без труда, без боли, все и превратились. Еще тогда, в проклятые те дни, среди тряпичных книг, ярко расписанных пособий и проникающих душу сквозняков, Я знал без узнавания, я знал без удивления, Я знал, как знаешь себя, я знал то, что знать невозможно, Знал, пожалуй, еще яснее, чем знаю сейчас, Ибо замаяла меня жизнь. Постоянный трепет, утайка знания, притворства, страх, Болезненные усилия всех нервов не сдать, не прозвенеть — И до сих пор у меня еще болит то место памяти, где запечатлелось самое начало этого усилия. То есть в первый раз, когда я понял, что вещи, казавшиеся мне естественными, на самом деле запретны, невозможны, что всякий помысел о них преступен. Хорошо же запомнился тот день». Должно быть, я тогда только что научился выводить буквы, ибо вижу себя с тем медным колечком на мизинце, которое надевалось детям, умеющим уже списывать слова с куртин в школьном саду, где петунии, флоксы и бархатцы образовали длинные изречения. Я сидел с ногами на низком подоконнике и смотрел сверху, как на газоне сада мои сверстники таких же долгих розовых рубашках, в какой был я, взявшись за руки, кружится около столба с лентами. Был ли я наказан? Нет. Вернее, неохот других детей принимать меня в игру, и смертельное стеснение, стыд, тоска, которую я сам ощущал, присоединяясь к ним, заставили меня предпочесть этот белый угол подоконника Резко ограниченной тенью полуотворенной рамы. До меня доносились восклицания, требуемые игрой, Повелительно звонки голоса рыжей дички. Я видел ее локоны и очки, И с брезгливым ужасом, никогда не покидавшим, Меня наблюдал, как самых маленьких она подталкивала, Чтобы они вертелись шипче. И эта учительница, и полосатый столб, и белые облака, пропускавшие скользящее солнце, которое вдруг проливало такой страстный, ищущий чего-то свет, так искрометно повторяясь в стекле откинутые рамы. Словом, я чувствовал такой страх и грусть, что старался потонуть в себе самом. Там притаиться, точно хотел затормозить,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 К сожалению, погас в камере свет, он тушил родионом ровно в десять.